Новый опыт или новые данные? Как правило, пелена с глаз человека спадает, когда к нему попадает новая информация или ему подсказывают, что можно как-то иначе посмотреть на проблему. В данном случае Грюнвельд попросил инвестиционный банк сообщить Тайсону, сколько может принести сделка по продаже подразделения. Грюнвельд считал, что это заставит Тайсона рассмотреть самый радикальный вариант решения проблемы, Ведь он, по-видимому, столь дорожит подразделением или его руководством, что такая мысль ему даже не приходит в голову. Дальнейшие обсуждение. Эта мера гарантирует открытое противостояние заблуждениям и тенденциозности. Она особенно действенна, если в систему власти встроены сдержки и противовесы. Финансовый директор компании был человеком сильным, но остальные топ-менеджеры, считал Грюнвельд, никогда не осмелятся возражать генеральному. Поэтому Гринвилд предложил создать организационный комитет в составе Тайсона, финансового директора и себя самого. Теперь даже если Тайсон станет жестко вести свою линию, они с финдиректором сумеют привести все доводы против. Вдобавок Гринвилд предложил Тайсону сформировать небольшую рабочую группу во главе с директором по стратегии. Она будет анализировать все варианты и представлять их оргкомитету. Более жесткая система согласований. Последнюю меру предосторожности Грюнвельт сформулировал так. «Важные решения должны утверждаться на самом высоком уровне. Это не панацея от заблуждений, но, возможно, благодаря такому принципу, будет меньше неприятных последствий». В Global Chemicals высшим органом был наблюдательный совет. Но Грюнвельт понимал, что в объективности совета многие могут усомниться, ведь он сам, будучи его председателем, работает и в оргкомитете. Поэтому он попросил двух своих коллег по наблюдательному совету выдвигать аргументы против решений оргкомитета. В конце концов оргкомитет высказался за продажу подразделения, и совет поддержал его в этом. Цена, которую предложили компании, превысила все ожидания, что доказало правильность решения. В данном случае процесс вынесения решения выстроил председатель наблюдательного совета Global Chemicals. И учитывая важность обсуждаемой проблемы, это было правильно. Но многие решения принимаются в рабочем порядке, и гендиректор не может каждый раз вмешиваться в них, да и это и нежелательно. Доказательство тому история, которая произошла в Southern Electricity, отделении крупного предприятия энергосбыта. В составе Southern было три основных подразделения и две сильные функциональные службы. Согласно последним изменениям в законах, подразделение не имело права повышать цены, они могли даже снизиться. Его руководству нужно было придумать, как сократить капитальные затраты. Глава компании Джек Уильямс понимал, что менеджеры не будут рисковать. Они вообще предпочитали быстро заменять еще надежно работающее оборудование более современным. Он объяснял это тем, что в прошлом не раз случались крупные аварии, и менеджерам тогда приходилось несладко. на них потоком обрушивались и жалобы потребителей, и упреки коллег. Уильям был уверен, что воспоминания об этом не могли не отразиться на ходе их мыслей. Нужно было как-то нейтрализовать болезненные ассоциации. Но как? Уильямс не хотел закручивать гайки. По его мнению, ни руководители Сауверн, ни топ-менеджеры материнской компании не сделали бы это грамотно. В дополнительном анализе он тоже не видел смысла. Анализ у них и так был поставлен на отлично. Уильямс пришел к выводу, что в процессе выработки решения надо больше обсуждать проблему. Важно, чтобы высказались люди, хорошо понимающие, что к чему. Сначала он думал, что им с финансовым директором нужно с самого начала участвовать в дискуссии. Но времени, чтобы разобраться в плюсах и минусах многочисленных проектов у него не было, и он недостаточно хорошо знал детали, чтобы от его вмешательства был толк. Обычно он подключался к обсуждению позже, уже на этапе окончательного утверждения. В конце концов, Уильямс решил, что прежде всего надо устроить дебаты в самой Сауверн. Под присмотром консультанта схлестнуться должны начальники основных оперативных подразделений и функциональных служб. Но вместо того, чтобы просто отдать приказ, он изложил менеджерам свои соображения. Он сумел объяснить им, что обычно мешает объективно смотреть на вещи, и они поняли, что на них никто не собирается давить. Эта тактика увенчалась успехом. Менеджеры сами признали, что сокращать капитальные затраты необходимо, и Уильямсу не пришлось никому навязывать свое решение. Теперь мы больше знаем о работе мозга, а значит лучше понимаем, как обезопасить себя от ошибок. И чем полагаться на мудрость и скромность гендиректора или существующую в компании систему сдержек и противовесов, лучше со всеми, от кого зависят важные решения, открыто обсуждать, угрожает ли что-нибудь объективности решений. Если да, то принимать меры предосторожности. Если этой угрозы нет, значит вопрос можно решить в рабочем порядке без вмешательства начальства и долгих согласований. А освободившееся время стоит посвятить вопросам, в которых с большей вероятностью может проявиться естественная для людей пристрастность. Идея на практике. Руководители, как и все люди, принимают решения, распознавая паттерны и реагируя на закрепленные за ними эмоциональные ассоциации. До поры до времени этот процесс протекает без сбоев, но если свои выводы они делают под влиянием предубеждений, то, возможны серьезные ошибки. Пример. В своих персональных компьютерах основатель Wong Laboratories Энн установил проприетарную операционную систему, хотя индустрия тогда уже явно ориентировалась на IBM PC. Он совершил эту ошибку под влиянием предубеждения. n Ванг считал, что в начале его профессиональной деятельности IBM поступила нечестно с ним, и он не хотел даже думать о том, чтобы воспользоваться IBM совместимым ПО. Чтобы принимаемые в вашей компании решения были объективны, Чтобы на них не отражалась личная заинтересованность, эмоциональные привязанности и дезориентирующие воспоминания руководителей, пригласите надежного человека со стороны, и пусть он поможет вам определить, кто из них попадает в группу риска. Пример. Без пяти минут начальник подразделения косметических средств индийской компании решила стоит ли ей назначить на свое место бывшего заместителя. Она сознавала, что на ее вывод могут повлиять два фактора. ее привязанность к коллеге и желание разгрузить себя после перехода. Руководитель пригласила консультанта из кадрового агентства и попросила его оценить коллегу и сказать, что лучше – назначить его или пригласить кого-нибудь со стороны. Если вероятность необъективности велика, компаниям нужно предусмотреть меры предосторожности. Представьте людям, принимающим решения, новые данные и аналитические выкладки – Отведите больше времени на дискуссии и критику, отладьте формальный процесс принятия решений. Пример. Желая помочь генеральному директору принять важное стратегическое решение, председатель глобального химического концерна уговорил его посоветоваться с сотрудниками инвестиционного банка, создать рабочую группу для анализа вариантов и для выработки решения сформировать специальный комитет из высших руководителей компании.